И находца охватил ужас. Он рванулся надо бы ещё раз, затем ещё и ещё. Солнце замельтешило в глазах, рассыпаясь жаркими кругами. Горы, земля, люди падали, опрокидываясь навзничь. Глаза застила на миг чёрная пугающая пустота, которую он молотил передними ногами. Насколько он не бился, Петля затягивалась все туже, и, задыхаясь, и находит, сметнулся не в сторону от людей, а к ним. Люди шарахнулись, петля на секунду ослабла, и он с разгона поволок их по земле. Женщины закричали, погнали мальчишек к юртам. Однако табунщики успели встать на ноги, и петля снова захлестнулась на шее гульсары. «В этот раз так туго!» что дышать было уже нельзя. И он остановился, изнемогая от головокружения и удушья. Стравляя аркан в руках, хозяин стал приближаться сбоку. Гульсары видел его одним глазом. Хозяин подходил к нему в изодранной одежде, сосаденными на лице, но в глазах хозяина смотрели не злобно, Он тяжело дышал и причмокивая разбитыми губами, негромко, почти шёпотом приговаривал: "Тек, тек, Гульсарыл, не бойся, стой, стой". За ним, не ослабляя аркан, осторожно приближался его помощник. Хозяин наконец дотянулся рукой до да виноходца, погладил его по голове и коротко, не оборачиваясь, бросил помощнику: "Уздечку Вот сунул уздечку. Стой, Гульсары, стой, умница, приговаривал хозяин. Прикрыв глаза и находцу ладонью, он накинул ему на голову уздечку. Теперь предстояло взнуздать его и оседлать. Когда уздечка была накинута ему на голову, Гульсары захрипел, попытался рвануться прочь. Но хозяин успел ухватить его за верхнюю губу. На грудку, крикнул он помощнику, и тот подбежал, быстро наложил ногу бунокку на грудку из ремня и стал накручивать её на губе палкой, как воротом. И находц присел от боли на задней ноги и больше уже не сопротивлялся. Холодные железные удила загремели на зубах и впились в углы рта. На спину ему что-то набрасывали, подтягивали, рывками стискивали ему ремнями грудь, так что он качался из стороны в сторону. Но это уже не имело значения. Была только всепоглощающая, немыслимая боль в губе. Глаза лезли на лоб. Нельзя было ни шелохнуться, ни вздохнуть. И он даже не заметил, когда и как сел на него хозяин. Очнулся лишь после того, как сняли с губы накрутку. Минуту другую он стоял, ничего не соображая, весь стянутый и отяжелевший, потом покосил глазом через плечо и вдруг увидел на спине у себя человека. От испуга он кинулся прочь. Но удила раздирали рот, а ноги человека крепко впились ему в бока. И находиц скинулся на дыбы. заржал негодующе и яростно заметался взбрыкивая задом и весь напрягшись, чтобы сбросить с себя всё, что давило его, ринулся в сторону. Но Аркан на другом верховом коне не пустил его. И тогда он побежал по кругу. Побежал, ожидая, что круг разомкнётся, и он пустится прочь отсюда, куда глаза глядят. Однако круг не размыкался. И он всё бежал и бежал по кругу. Это вот и надо было людям. Хозяин нахлёстывал его плёткой и понукал каблуками сапог. Два раза и находцу всё же удалось скинуть его с себя. Но тот вставал и снова садился в седло. Так продолжалось долго, очень долго. Кружилась голова, кружилась земля вокруг. Кружились юрты, кружились разбредшиеся вдали лошади, кружились горы, кружились облака в небе. Потом он устал и пошел шагом. Очень хотел и спить. Но пить ему не давали. Вечером, не расседлывая, чуть только при ославе в подпруге, его поставили у коновязи на выстойку. Повода уздечки были крепко намотаны на луку седла, так что голову приходилось держать прямо и ровно, и лечь на землю в таком положении он не мог. Стремена были подняты наверх и тоже надеты на луку седла. Так он стоял всю ночь. Стоял смиренно, обескураженный всем тем невероятным, что ему пришлось пережить. У дела во рту всё ещё мешали. Малейшее движение их причиняло жгучую боль. Неприятен был привкус железа. Набухшие углы рта были раздерганы. Соднили под боком растертые ремнями места и под потником ломило набитую спину. Страшно хотелось пить. Он слышал шум реки и от этого еще больше одолевала жажда. Там за рекой, как всегда, паслись табуны. Доносился топот многих копыт, ржанье лошадей и крики ночных табунщиков. Люди возле юрт сидели у костров, отдыхали. Мальчишки дразнили собак, тявкали по собачки. А он стоял, и никому не было дела до него. Потом взошла луна, горы тихо выплыли из мрака и тихо закачались, освещённые жёлтой луной. Звезды разгорались все ярче, все ниже, опускаясь к земле. Он смирно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанья маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос и с которой был всегда неразлучен. У нее белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась. Убегала вместе с ним подальше от них. Она была ещё не доростком, а он тоже не достиг ещё такого возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жребцы. Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это была она, он точно узнал её голос. Он хотел ответить ей, но боялся раскрыть издёрганный, опухший рот. Это было страшно больно. Наконец она нашла его. Подбежала легким шагом, поблескивая при луне белой звездочкой во лбу. Хвост и ноги ее были мокрые. Она перешла через реку, принеся с собой холодный запах воды. Ткнулась морды, стала обнюхивать, прикасаясь к нему упругими теплыми губами. Нежно фыркала, звала его с собой. А он не мог двинуться с места. Потом она положила голову на его шею, И стало почёсывать зубами в гриве. Он тоже должен был положить голову на её шею и почесать ей холку, но не мог ответить на её ласку. Он не в состоянии был шевельнуться. Он хотел пить, если бы она могла напоить его. Когда она убежала, он смотрел ей вслед, пока тень её не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла И уж ла. Слёзы потекли из его глаз. Слёзы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. И находис плакал первый раз в жизнь. Рано утром пришёл хозяин. Он глянул вокруг на весенние горы, потянулся и улыбаясь, застонал от ломоты в костях. Ох, Гульсары, ну и потаскал ты вчера меня. Что, продрог? Смотри, как подвело тебя. Он потрепал и находца по шее и стал говорить ему что-то доброе. Откуда было Гульсары знать, что именно говорил человек? Атанай говорил: "Ну, ты не обижайся, друг. Не вечно тебе ходить без дела. Привыкнешь, всё пойдёт на лад". А что намучился, так без этого нельзя. Жизнь, брат, такая штука, подкует на все четыре ноги. Зато потом не будешь кланяться всякому встречному камню на дороге. Проголодался, а? Пить хочешь? Знаю. Он повел и находца к реке. Разнуздал его, осторожно вынимая у дела из пораненного рта. Гульсары с дрожью припал к воде. Ах, какая вкусная была вода, и как благодарен он был за это человеку. Вот так. Вскоре он настолько привык к седлу, что почти не чувствовал никакого стеснения от него. Легко и радостно ему стало носить на себе всадника. Тот всегда придерживал его, а он рвался вперед, четко печатая по дорогам дробный перестук и на ходе. Он научился ходить под седлом так стремительно и ровно, что люди ахали. Поставь на него ведро с водой, и ни капельки не выплеснется. А прежний табунщик, старичок Торгой, сказал-то Набаев: "Спасибо, хорошо выездил. Теперь увидишь, как поднимется звезда твоего инаходца".